Насколько мне известно, никто официально не запрещал держать на космических станциях комнатных животных. Просто никому не приходило в голову, что это необходимо. Но если бы даже запрет существовал, я уверен, что Свен Ульсен все равно пренебрег бы им. Вы, конечно, представляете себе Свена таким северным богатырем. Рос 6 футов 6 дюймов, телосложение быка и соответствующий голосина. Будь это так, он вряд ли бы мог рассчитывать на работу в космосе. На деле же Свен, подобно всем космочам той поры, был жилистый коротышка, и ему не стоило никакого труда держаться в пределах 150-фунтовой весовой нормы, которая многих из нас обрекала на голодную диету. Свен был один из наших лучших монтажников. Он отлично справлялся со своей работой, требующей искусных рук и особого навыка. Ловить свободно парящие фермы того или иного комплекта, дирижировать своеобразным замедленным балетом в трех измерениях, так чтобы фермы занимали предназначенное место, и сваривать узлы, когда все части подогнаны в точном соответствии с чертежами. Мне очень нравилось смотреть, как его бригада собирает космическую станцию, точно огромную мозаику. Работа была не только замысловатая, но и утомительная. Космический скафандр – далеко не самая удобная спецодежда. Зато у людей Свена было большое преимущество перед высотниками, которые на Земле строят небоскребы. Они могли отойти назад и полюбоваться произведением своих рук, не опасаясь, что тяготение тотчас разлучит их с ним. «Так что не спрашивайте меня, почему Свен решил завести комнатное животное и чем объяснить его выбор». Я не психолог, но должен признать, что он выбрал очень разумно. Клари практически не занимала места. Ее паек был бесконечно малой величиной. Наконец, она сама, в отличие от большинства других животных, очутить они на ее месте, нисколько не страдала от невесомости». Впервые я обнаружил присутствие на борту «Клэрибл», когда, сидя в закутке, смех ради именуемом моей конторы, проверял по спискам наличность в подведомственном мне техническом складе, чтобы знать, какие артикулы на исходе. Услышав над самым ухом мелодичный свист, я решил, что включилась внутренняя селекторная связь, и стал ждать объявления». Но объявления не последовало, зато прозвучала такая долгая и затейливая трель, что я вскинул голову, совсем забыв о металлическом кронштейне, в стенке за своей спиной. И когда искры перестали сыпаться у меня из глаз, я увидел Клэрибелл. Крохотная желтая канарейка неподвижно висела в воздухе, совсем как калибри. Только ей это не стоило никаких усилий. Прижатые к туловищу крылышки отдыхали. С минуту мы глядели друг на друга, затем, прежде чем я успела окончательно прийти в себя, она исполнила в воздухе этакое заднее сальто, которого ни одна земная канарейка не сумела бы повторить за ней, и исчезла, легонько взмахнув крыльями. Было очевидно, что она великолепно освоилась с невесомостью и не отобряет лишних усилий. Свен долго не признавался, что он хозяин был. А потом это потеряло всякое значение, потому что она стала всеобщей любимицей. Он провез ее контрабандой земли на последней транспортной ракете, возвращаясь из отпуска. Отчасти, по его словам, из чисто научного интереса. Дескать, захотелось узнать, как поведет себя птица, утратив вес, но сохранив свои крылья. Клэрибл чувствовала себя отлично и поправлялась. В общем-то, нам не стоило большого труда прятать недозволенную гостью, когда из Земли являлись высокопоставленные персоны. На космической станции несметное количество укромных уголков. Единственная трудность была связана с тем, что Клэррибл в минуту волнения становилась довольно шумной особой, и нам не раз приходилось на ходу придумывать объяснение странному писку или свисту, который вырывался из вентиляционных шахт или складских чуланов. Порой все висело на волоске, но кому придет в голову искать на космической станции канарейку? У нас была установлена 12-часовая вахта. Не так страшно, как это может показаться, потому что в космосе человек спит мало. Разумеется, когда постоянно купаешься в лучах солнца, дня и ночи нет, но все-таки мы соблюдали привычное деление суток. И уж во всяком случае, когда я проснулся в то утро, самочувствие было в точности как в шесть утра на земле, ноющая головная боль и смутные воспоминания о беспорядочных, путанных сновидениях. Я страшно долго возился с предохранительными ремнями и совершенно и пошел в столовую, где собралась дежурная смена. Завтрак проходил необычно тихо, одно место за столом пустовало. «А где же Свен?» Спросил я довольно равнодушно. «Ищет Клэрибл», — ответил кто-то, — говорит, куда-то запропастилась. Обычно она будет его по утрам. Не успел я сказать, что она будет и меня тоже, как вошел Свен, и по его лицу сразу было видно, что случилась беда. Он осторожно разжал пальцы, на ладони лежал желтый комочек, печально торчали в воздухе две лапки с поджатыми когтями. «Что с ней?» — спросили мы. Душераздирающее зрелище всех одинаково потрясло. «Не знаю», — угрюмо ответил Свен, — «я ее такую нашел». «Ну-ка, поглядим», — сказал Джок Дунка, наш повар-врач-диетолог. Мы ждали, примолкнув, пока он, поднеся Клэрибл к уху, пытался уловить биение сердца. Джок покачал головой. «Я ничего не слышу, но это еще не значит, что она мертва. Мне не приходилось прежде выслушивать канареек», — добавил он виновато. «Дать ей глоток кислорода», — предложил кто-то, показывая на перепоясанный зеленый полоской аварийный баллон в нише возле двери. Все согласились, что это отличная мысль, и Клэри был аккуратно накрыли маской, которая вполне могла заменить ей кислородную палатку. И птаха тотчас ожила. Свен, широко улыбаясь, убрал маску. Клэрибл вскочила ему на палец и сдала свои обычные трели на мотив «в камбус, ребята!» и тут же опять упала лапками кверху. «Ничего не понимаю», — пожаловался Свен. «Что с ней такое? Никогда она так себя не вела». Уже несколько минут что-то тихонько копошилось в моей памяти. То утро голова у меня работала скверно, и я никак не мог совсем очнуться от сна. Не мешало бы и мне кислороду вдохнуть, но прежде чем рука дотянулась до маски, меня осенило. Я резко повернулся к дежурному инженеру. Джим что-то не в порядке с воздухом. Вот почему Клэрибл был не выдерживает. Я вспомнил. Когда-то шахтеры брали с собой конарейку под землю. Они предупреждали, если в шахте появлялся газ. Вздор. — ответил Джим. — Приборы давно бы подняли тревогу. У нас параллельная сигнализация. — Но вторая система еще не включена, — напомнил ему помощник. Джим переменился в лице и молча исчез из столовой. Мы стояли, толкуя о случившемся и передавая друг другу кислородный баллон наподобие трубки мира. Джим вернулся через 10 минут, и вид у него был слегка пришибленный. Случилось то, чего никто не мог предвидеть, несколько совпадений одновременно. Ночью было солнечное затмение, и мы попали в тень Земли. Замерзла одна из секций регенератора воздуха, и не сработала единственная действующая сигнализация. Электронные и химические аппараты стоимостью в полмиллиона долларов подвели нас. Не будь, Клари, был мы очень скоро отправились бы к працам. Так что, если вы попадете на космическую станцию, не удивляйтесь, неожиданно услышав птичьи трели. Никакого повода для беспокойства. Напротив, это будет означать, что вы застрахованы вдвойне, притом практически без дополнительных расходов.